Глава 67. Кристина обращается к даме праведность, та отвечает ей и приводит в пример Юлию, дочь Юлия Цезаря и жену Помпея. Когда дама праведность рассказала мне об этих вещах, то я ответила ей. Госпожа, для женского пола, несомненно, великая честь слышать о столь прекрасных дамах И среди других их добродетелей весьма радостно всем людям видеть великую любовь, живущую в сердцах замужних женщин. Пусть успокоятся и умолкнут Матеолус и остальные клеветники, которые из зависти и прочих дурных побуждений старались оболгать женщин. Но, госпожа, снова мне вспомнилось, что философ Теофраст, о котором я говорила выше, Сказал, будто бы женщины начинают ненавидеть своих мужей, когда те становятся стариками. И еще, что они не испытывают любви к людям науки и ученым, поскольку якобы нельзя справиться с женщинами и вызванными ими хлопотами, и заниматься изучением книг в одно и то же время. Дама ответила, «О, дрожайшая подруга, умолкни, прошу тебя». Я сейчас же приведу примеры, опровергающие их слова, с помощью которых будет показана их лживость. Юлия, дочь Юлия Цезаря, род которого восходил к Энею и Венере Троянской, впоследствии ставшего императором, и Корнилы, его жены, была одной из благороднейших женщин Рима в свое время. Эта женщина стала женой Помпея, великого завоевателя, о котором Бокаччо говорит, что он был уже старым и больным, когда победил всех правителей, свергнул и принудил покориться других, подчинил народы и разгромил пиратов. Он приобрел расположение римлян и правителей всего мира, завоевав господство не только над землями, но также над морем и всеми водами, одержал блистательные победы, которые принесли ему великую славу. При этом благородная женщина Юлия, его жена, была еще очень молода, но любила его такой совершенной любовью и так была верна ему, что закончила свою жизнь необычайным образом. Однажды Помпею случилось принести жертву богам в благодарность за те великие победы, которые он одержал, как это было принято в те времена. Когда жертвенное животное лежало на алтаре, а Помпей стоял возле него, его одежда испачкалась кровью, вытекавшей из раны этого животного. Из-за этого он снял с себя одежду и отправил одного из своих слуг домой, чтобы тот принес ему свежее и чистое одеяние. К несчастью случилось так, что того, кто нес одежду своего господина, испачканную кровью, увидела беременная Юлия, жена Помпея она хорошо знала, что время лучших людей иногда преследовали и в одночасье убивали. Ее поразила эта картина, и она поверила, что ее супруг, по несчастливой случайности, стал жертвой такой расправы. Тотчас же ее сердце охватила такая скорбь, что она не хотела больше жить. Она побледнела, лишилась чувств, Ее глаза закатились, и не было никого, кто мог бы помочь ей или избавить ее от страха, поселившегося в ее душе. Ее смерть стала великим горем не только для мужа, но и для римлян, а также для всего мира, поскольку если бы она и ее ребенок остались живы, никогда бы не случилась войны между Юлием Цезарем и Помпеем, губительной для всех затронутых ею стран.